Глава 44. На пути в Луксор. Из воспоминаний Игоря Логинова. Египет, окрестности Луксора. 14 ноября 2010 год. Из Карнака в Луксор, несмотря на малое расстояние между этими населёнными пунктами, оказалось не так-то легко добраться. Во-первых, рейсов автобуса, идущего в нужном нам направлении, пришлось бы ждать часа 3. А такой потери времени Мы себе позволить не могли. Несмотря на данное обещание, Лилит вряд ли сумела бы задержать кромешников так надолго. Оставалось два варианта: либо нанять местного водителя, либо рискнуть и взять на прокат машину, понадевшись на то, что Алиса в своей прежней жизни имела водительские права. У меня были некоторые причины думать так. Перед заселением в гостиницу в Каире я совершил поступок Показавшейся моим спутницей, лишённым всякой логики, зашёл с бывший инквизитор в игровые автоматы, выбрал симулятор вождения автомобиля и предложил ей попробовать свои силы. Она согласилась с явным скепсисом, ноги два взявшись за руль, своё мнение переменила. На лице её появилась уверенная улыбка, которая становилась тем шире, чем большех успехов она добивалась в этой игре. Правда Маргана всё равно утверждала, что у меня съехала крыша, и полагаться на водительское искусство нашей потерявшей память спутницы, базируясь на столь шатком фундаменте, огромный риск. В ответ я указал ей, что в первом варианте риска вряд ли меньше, начать с того, что взять с собой в Луксор местного шофёра, а сначала подвергнуть риску непосвящённого человека. А меня и так уже мучила совесть по поводу Алисы. Вдобавок очень не хотелось на собственной шкуре проверять легендарную способность египетских водителей на ровном месте попадать в аварии. Придя к выводу, что при прочих равных вариант с Алисой выглядит несколько предпочтительней, вариант с Алисой выглядит несколько предпочтительнее, решено было попробовать. Но, как выяснилось, найти в Карнаке пункт проката автомобилей задача весьма непростая. причём отдающая довольно отчётливо безнадёгой в конечном итоге оказалось что такового в данном населённом пункте попросту не имеется не беда беспечно заявила моргана она похоже совершенно забыла о собственных возражениях насчёт этого варианта машину можно угнать на сей раз я с ней согласился не буду чеханжой и учитывая что именно стояло на кону Тут нельзя было позволить себе быть слишком щепетильным в выборе средств. С реализацией данного плана особых проблем не предвиделось, коль скоро в нашей команде присутствовали сразу две криганки. Обе они могли заставить простого смертного сделать всё, что угодно. Например, отдать нам ключи от машины, уйти в какой-нибудь бар и напрочь забыть об этой встрече. Возможность скоро представилась. На окраине Карнака, словно задавшись целью проиллюстрировать тезис о египетских водителях, столкнулись две машины. Джип въехал в бок старому как пирамиды Фольксвагену. Трудно было представить, как они ухитрились это сделать, учитывая почти полное отсутствие движений в этом районе. Оба водителя вышли из своих транспортных средств, бурно выясняли отношения. Явно балансируя на грани рукоприкладства, Нам оставалось только выбрать предпочтительный вариант. Таковым представлялся скорее джип. Однако характер аварии был таков, что пострадать могли его жизненно важные части. Водители своими воплями и бешеной жестикуляцией здорово отвлекали. Марина, можешь сделать так, чтобы они заткнулись? Нет проблем. В ту же секунду стало тихо, а оба спорщика замерли, безвольно свесив руки по шортам. Volkswagen инвалид. Неожиданно раздалось на духом. А на джипе вполне можно ехать. Я удивлённо обернулся. За моим плечом стояла Лиса. Вы уверены? спросил я. Ну, почти. А почему? Не знаю, чувствую просто. Вспомнили что-то из прошлого? Вы разбирались в автомобилях? Видимо, да. Что же, это хорошей новости. Значит, и вести сможете. Пожалуй. Тогда вперёд. У нас не так много времени. Алиса приблизилась к машине, заглянув внутрь, убедилась, что ключи торчат в замке зажигания. Порядок, сказала она. Можем ехать. Марина, пусть эти двое куда-нибудь свалят. Моя дочь лишь улыбнулась и слегка повела рукой. Повинуясь её безмолвному приказу, оба водителя быстрым шагом стали удаляться в сторону ближайшей закусочной. Все в машину. Мы загрузились в джип, и Алиса повернула ключ в замке зажигания. Мотор чихнул и завёлся. Боевши инквизиторша не надолго задумалась. Отключите сознание от управления, посоветовал я. И доверьтесь моторной памяти. Совет оказался дельным. Несколько секунд спустя Хохлова аккуратно вывела джип из тесного контакта с Фольксвагеном и, развернувшись, поехала в южном направлении, постепенно наращивая скорость. По случаю раннего часа машин на улицах почти не было. Но мастерство и непредсказуемость местных водителей следовало учитывать, поэтому, выбравшись за пределы Карнака, мы с облегчением вздохнули. Подняв скорость до 120 км в час, Алиса погнала машину к Луксору. Меня же не покидало ощущение, что мы опаздываем. Встретившись глазами с Морганой, я понял, что в этом не одинок. Так и подмывала, плюнув на конспирацию переместиться непосредственно в пункт назначения. Пока я раздумывал, стоит или не стоит так поступить, небо вдруг потемнело. Удивлённый этим, я высунулся из окна. Нас догоняло большое, тёмное облако. В отличие от криганок, магических энергий я не ощущал, но то, с какой скоростью эта туча обгоняла все другие, более светлые, вызвало сомнения в её естественном происхождении. Маргана на переднем сиденье пребывала в состоянии мрачной задумчивости и, кажется, ничего не заметила. Я потрогал её за плечо. Как думаешь, что это за гадость нас преследует? Маргана выглянула из окна и громко чертыхнулась. Объяснить свой возглас ей не потребовалось, ибо мгновение спустя могучий грозовой разряд шарахнул истучий, лишь каким-то чудом разминувшись с вильнувшим на ухабе нашим джипом. "Ход, Алиса!" крикнул я. Она, впрочем, в дополнительных напоминаниях не нуждалась. Едва прошёл секундный шок после удара молнии, как Хохлова вдавила в пол педаль газа, наровя выжать максимум из экспроприированного транспортного средства. Марина, Данира, щит. Но всякий случай скомандовал я. Дочь, впрочем, уже и так предприняла определённые меры, но присоединение к её защитному заклинанию скромных ресурсов Ламии я счёл не лишним. Последний подчинилась без разговоров. По-видимому, к моему авторитету добавился инстинкт самосохранения. Следующий удар из тучи принял на себя совместный экран моих спутниц и выдержал. Кем или чем бы ни являлось это странное небесное образование, мы ему очевидно были не по зубам. Но оно, как выяснилось, обладало разумом, а потому после трёх безуспешных атак сменило тактику. Туча ещё ускорилась, И без особого труда обогнала наш джип, мчавшийся на предельный и должен заметить довольно рискованный для такой плохой дороги скоростей. А затем струя бурлящей тьмы, составляющей суть этой тучи, воронкой смерча низверглась на землю, и на нашем пути возникло облако непроглядного мрака, имеющее как минимум метров 100 в поперечнике. Расстояние до него было слишком малым, чтобы мы успели его объехать. А кроме того, я был практически уверен, что оно в случае такой попытки с нашей стороны переместилось бы в сторону и всё равно поймало бы нас. "Усильте щит", скомандовал я. Маргана с переднего сиденья обернулась и скорчила красноречивую гримасу, смысл которой легко было истолковать как "не учи учёного". А секунду спустя мы влетели в облако тьмы, мигом лишившись даже минимального обзора. В салон облако проникнуть не могло. Да оно, ну, очевидно, к этому и не стремилось. В самом деле, ехать абсолютно вслепую на скорость около 140 км в час — чистое самоубийство. Если бы еще наша рулевая Алиса обладала маги-зрением, был бы хоть какой-то выход. Однако потеря памяти лишила ее доступа к этому полезному навыку. — Попробуй разогнать эту дрянь, — попросил я. — Думаешь, я не пытаюсь? — процедила Моргана. Данира молчала. Но по её напряжённому лицу было ясно, что и она делает максимум возможного, однако без видимого эффекта. Не в силах рассеять тьму, моя дочь тем не менее была способна проникнуть сквозь неё взглядом. "Сейчас врежемся!" вдруг крикнула она. "Телепорт в Луксор!" Мигом среагировал я и схватил Алису за плечо. Контактный принцип телепортации за время общения с Марганой я усвоил чётко. Она исчезла с переднего сиденья. Практически синхронно с ней тоже проделала и Данира. Я же, связанный с лами и темными оковами, мгновенно переместился следом и за счет физического контакта утащил за собой Хохлову. Пара секунд, и мчавшаяся во тьме машина осталась без водителя и пассажиров. Так что свою печальную участь джип встретил в полном одиночестве.